«А мистер Тоут тоже засмеялся?» «О, нет, сэр!» Он разразился ужасными ругательствами. Тогда мистер Порлок сказал ему, «Вы ведь заработали кучу денег, Тоут. Неужели вы не можете расстаться с тысячей фунтов, чтобы заткнуть рот этим людям?» «Черта с два!» — ответил мистер Тоут. «Это ваш рот нужно заткнуть. И если вы не будете осторожны, вам заткнут его навеки». Я не из тех, кто позволяет себя шантажировать. Мистер Порлок снова засмеялся и сказал, «Черный рынок или шантаж? Вы платите деньги и делаете выбор». Лэн нахмурился еще сильнее. «Говорите, мистер Тоут угрожал ему?» Он использовал слова, которые я упомянул, и его поведение казалось весьма угрожающим, сэр. «Вы слышали что-нибудь еще?» «Нет, сэр. — Мистер Тоут поднялся, продолжая ругаться, поэтому я отошел к камину в холле и подбрасывал дрова, пока он не вышел и не поднялся наверх, красный, как индюк. — Хорошо, — кивнул Лэм. — Это что касается Тоута. Кого еще шантажировал Пол, Порлок? Пирсон заколебался. — Ну, сэр, мистер Порлок вышел из кабинета и направился в гостиную, но сразу вышел оттуда с Мастерман и ее братом и повел их в бильярдную, а я пошел накрывать стол к обеду. Столовая находится за стеной, которая сзади вас, сэр. Верь в нее за книжными полками. С другой стороны, она видна, но, конечно, ей нельзя пользоваться из-за полок. Тем не менее, сквозь нее достаточно хорошо слышны голоса. Вскоре я услышал, что мистер Порлок вернулся в кабинет с одной леди, поэтому я подошел ближе, продолжая полировать серебро на случай, если кто-нибудь войдет. «Ну?» Пирсон печально покачал головой. Боюсь, на сей раз результат был не слишком удовлетворительным. С мистером Порлоком была мисс Лейн, и разговор шел о браслете. Я слышал, как мисс Лейн сказала, «Мне бы не хотелось, чтобы моя кузина узнала», и добавила что-то насчет того, что она оказалась на мели, и ей срочно понадобились деньги. Женский голос не так легко уловить, он не такой звучный, Зато голос мистера Порлока был отлично слышен. «Ну так не продавайте его снова», — сказал он. «Это слишком рискованно. В следующий раз браслет может узнать кто-нибудь другой». А потом добавил. «У меня есть счет с описанием браслета, а у вас время до утра понедельника, чтобы принять решение, а до тех пор заключаем перемирие». Я заметил, что когда мисс Лэйн спустилась к обеду, на ней был очень дорогой браслет с бриллиантами и рубинами. «И что вы об этом думаете?» – спросил Лэм. «Ну, сэр, я спросил себя, имела ли мисс Лэйн право продавать этот браслет. У меня создалось впечатление, что мистер Порлок обладал какими-то сведениями, которые мог использовать против нее. Но едва ли ему нужны были деньги, так как если он купил браслет, то заплатил за него очень большую сумму. По-моему, мистер Порлок хотел, чтобы мисс Лэйн кое-что для него сделала, но она отказалась» поэтому он дал ей время на размышления. «У такой леди, как мисс Лейн, наверняка хорошие связи. Шантажисту высокого класса, вроде мистера Порлока, она могла бы принести немалую пользу этими связями». Лэм проворчал нечто, могущее означать согласие. Карандаш Фрэнка Эббота бегал по бумаге с такой же скоростью, с какой бегали его мысли. «Какое дело!» Даже Тоута -то жалко вешать за убийство такого типа, как Порлок. Хотя, может быть, это вовсе и не Тоут. Фрэнк надеялся, что убийца не та леди, которая, возможно, украла браслет. Ведь в доме были и другие гости. Он снова стал внимательно слушать Персона, который как раз перешел к мистеру Леонарду Кэролу. — Это тот самый Леонард Кэрол? — воскликнул Фрэнк. — Вы его знаете? — спросил Лэм. — Это модный артист кабаре. — Необычайно остроумный. Лично я с ним не знаком. В противном случае он, возможно, не слишком бы мне понравился. — А один из этих эстрадных певцов? — мрачно осведомился старший инспектор. — Нет, сэр. Что бы еще ни сделал Леонард Кэрл, он, слава богу, никогда не пел. — Ну так что же он сделал? — Ну, Возможно, сэр, это расскажет Пирсон. И Пирсону было что рассказать. Мистер кэрл прибыл позже других гостей. Он направился прямо в кабинет, где в тот момент были благоприятнейшие условия для подслушивания. Все находились наверху, переодеваясь к обеду. Очевидно, на это и рассчитывал мистер Кэррол, так как он даже не понижал голос. Так что же он говорил? Мистер Кэррол сразу взял быка за рога. «Кто это такой Таушер? Я не знаю этого человека. Вы проклятый шантажист, и я специально приехал сюда, чтобы сказать вам это». А мистер Порлок отозвался. «Вы приехали, чтобы спасти свою шею от петли!» Инспектор присвистнул. «Спасти свою шею? Он что же, кого-то убил?» Пирсон покачал головой. «Хуже, если это только возможно. Не подумайте, что я, правда, убийц. Но иногда хотя бы можно понять, как они до этого дошли. А вот встречаться тайком с вражеским агентом во время гастролей в армейских частях и сообщать ему сведения, которые могут стоить жизни сотням людей. Такое способен понять лишь тот, кто сам до этого опустился. На его впалых щеках выступил румянец. — В сорок пятом у меня на фронте погиб сын, так что у меня к этому особое отношение. — Понятно, — кивнул им И что же вы слышали? По словам мистера Порлока, он получил эту информацию от человека по фамилии Таушер. У этого Таушера был брат, нацистский агент. В конце войны его убили, и Таушер стал разбирать его бумаги и наткнулся на сведения о встречах с мистером Кэролом абсолютно недвусмысленные. Так говорил мистер Порлок, я не знаю, насколько это соответствует действительности. Он спросил у мистера Кэролла, что тут намерен делать, и мистер Кэрол заявил, что все это грязная ложь, а мистер Порлок засмеялся и сказал, что ему, конечно, виднее. Но раз это ложь, то нет никакой беды в том, что Таушер передаст эти бумаги британским оккупационным властям, дабы доказать, что он хороший немец. Я подумал, сэр, что мистера Кэрролла сейчас хватит удара. В моем бизнесе всякого наслушаешься, но, даю вам слово, от таких ругательств у меня волосы встали дыбом. Но мистер Порлок только снова рассмеялся и промолвил, ну, в таком случае говорить больше не о чем. Тогда этот мистер Кэрролл буквально прорычал, сколько вы хотите, черт бы вас побрал. Сержант Эбот оторвал взгляд от блокнота, посмотрел на шефа и заметил «Ничего себе, вечеринка!» Ответа он не получил. Лэм свирепо сдвинул брови, выпучил глаза, которые его непочтительный подчиненный назвал бычьими и мрачно буркнул. «Это все?» «Что касается мистера Мастермена, с явным сожалением ответил Пирсон, — то я не смог услышать столько, сколько бы мне хотелось». «И Мастермен тоже!» — угрожающе прорычал Лэм. Его лицо побагровело. — Да, сэр. Мистер Порлок повел его в кабинет перед чаем. Но обязанности дворецкого в момент прибытия других гостей заставили меня покинуть холл, не раз служивший мне наблюдательным пунктом. Мне пришлось удалиться в столовую, и никаких условий для подслушивания. Пару раз приходила горничная справиться насчет серебра, поэтому могу с уверенностью заявить лишь то, что в кабинете произошла ссора что мистер Мастермен использовал слово «шантаж» и что было упомянуто «исчезнувшее завещание». Но я случайно оказался-таки в холле в тот момент, когда мистер Мастермен вышел из кабинета. Он выглядел так, будто только что переплыл Ла-Манш в сильный шторм. Перед войной мы с женой часто ездили в Булонь. Мы оба хорошо переносим качку. Но знаете, какие лица бывают у большинства людей, когда море волнуется? Вот такой вид и был у мистера Мастермана. Слушайте, Пирсон, а вы часом не придумали все это? — Я, сэр? Вам лучше быть поосторожнее. У вас положение это довольно шаткое. — Так, посмотрим. Вы заявили инспектору Хьюзу, что ужинали в холле для слуг, когда произошло убийство. Лэм взял со стола лист бумаги и, по... и подчитал слух. Я принес кофейный поднос из гостиной минут за 15-20 до того и не ходил в переднюю часть дома, пока не услышал звонок. В течение этого времени я находился в компании кухарки, горничной и старшей служанки. Так что? Хотите что-нибудь добавить? Нет, сэр. Вы уверены, что не проходили через холл после того, как принесли поднос и до того, как вас вызвали звонком, когда произошло убийство? — Абсолютно уверен, сэр. В голосе мистера Пирсона послышались протестующие нотки. Агентство Блейка всегда старается соблюдать интересы клиента, но не до такой же степени, чтобы пойти на убийство. Ну, — Что ж, будем надеяться, — мрачно произнес Лэм.